Авва продолжает искать рыбака. На следующий день, рано утром, Авва снова взбежала на высокую гору и начала нюхать ветер. Ветер был с юга. Авва нюхала долго и, наконец, заявила. «Пахнет попугаями, пальмами, обезьянами, розами, виноградом и ящерицами, но рыбаком не пахнет». «Понюхай-ка еще!» — сказала Бумба. «Пахнет жирафами, черепахами, страусами, горячими песками, пирамидами, но рыбаком не пахнет!» Вау! «Ты никогда не найдешь рыбака!» — со смехом сказала хрю, -хрю. «Нечего было и хвастать! Хрю-Хрю-Хрю-Хрю!» Аббня ответила. Но на следующий день, рано утром, она снова взбежала на высокую гору и до самого вечера нюхала воздух. Поздно вечером она примчалась к доктору, который спал вместе с Пентой. «Вставай! Вставай!» — закричала она. «Вставай! Я нашла рыбака!» «Да проснись же! Довольно спать! Ты слышишь?» «Я нашла рыбака! Я нашла! Я нашла рыбака!» О, «Я чую его запах!» «Да-да, ветер пахнет табаком и селёдкой!» Доктор проснулся и побежал за собакой. «Из-за моря дует западный ветер!» — кричала собака. «И я чую запах рыбака! Он за морем, на том берегу! Скорее! Скорее туда!» Ава так громко лаяла, что все звери бросились бежать на высокую гору. «Впереди всех пента!» «Скорее беги к моряку Робинзону!» — закричала доктору ава «И проси, чтобы он дал тебе корабль! Скорее, а то будет поздно!» Доктор тотчас же пустился бежать к тому месту, где стоял корабль моряка Робинзона. «Здравствуй, моряк Робинзон!» — крикнул доктор. «Будь так добр! Одолжи твой корабль! Мне опять нужно отправиться в море по одному очень важному делу!» — Пожалуйста, — сказал моряк Робинзон, — но смотри, не попадайся пиратам. Пираты — ужасные злодеи разбойники. Они возьмут тебя в плен, а мой корабль сожгут или потопят. Но доктор не дослушал моряка Робинзона. Он вскочил на корабль, усадил Пенту и всех зверей и помчался в открытое море. Ава? Взбежала на палубу и крикнула доктору «Заксара! Заксара! Ксу!» На собачьем языке это значит «Смотри на мой нос! На мой нос! Куда поверну я мой нос? Туда и веди свой корабль!» Доктор распустил паруса, и корабль побежал еще быстрее «Скорее! Скорее!» — кричала собака Звери стояли на палубе и смотрели вперед, не увидят ли они рыбака. Но Пента не верил, что отец его может найтись. Он сидел, опустив голову, и плакал. Наступил вечер. Стало темно. Утка Кика сказала собаке, «Нет того, тебе не найти рыбака. Жаль бедного Пенту, но нечего делать, надо воротиться домой». И потом обратилась к доктору. «Доктор, доктор, поверни свой корабль, мы здесь не найдем рыбака!» Вдруг сова Бумба, которая сидела на мачте и смотрела вперед, закричала. «Я вижу перед собой большую скалу! Вон там, далеко-далеко!» «Скорее туда!» — закричала собака. «Рыбак там, на скале! Я чую его запах! Он там!» Вскоре Все увидели, что из моря торчит скала. Доктор направил корабль прямо к этой скале, но рыбака нигде не было видно. «Я так и знала, что Алла не найдет рыбака!» — со смехом сказала хрюхрю -хрю. «Не понимаю, как доктор мог поверить такой хвостунишке!» Доктор взбежал на скалу и стал звать рыбака. Но никто не откликнулся. Гин-гин кричали Бумба и Тика. Гингин по-звериному значит ау. Но только ветер шумел над водой, да волны с грохотом разбивались о камни.